Глава восемнадцатая. Фу! Хотел хоть что-то сделать, получилось, сделал хоть бы что. Вылетел из вагона и какую-то крышу жопы проломил. М да. Зато упал на что-то мягенькое. Пылозев немного на одном месте. Я понял, что лежу на кровати. Слой пыли меня довольно знатно присыпал, так что немного тряхнувшись. Я смотрел место, куда умудрился приземлиться. Простоватый дом с немного переработанной, но все еще узнаваемой гномией керосинкой. Шлепнулся я на кровать хозяина, а сам хозяин... Ага, на столе спит. Удивительно. В углу комнаты стоял круглый каменный столик. Судя по огромной кружке и еще большему бочонку в самом углу, Хозяин этого дома совсем недавно влил в себя совсем немало всякой гадости. Подняв голову, я посмотрел на дыру в потолке, пробитую моей деревянной задницей, а затем на спящего на своей собственной бороде гнома, который даже от такого грохота умудрился не проснуться. Должно быть, выжрал он половину этого бочонка, не меньше. Немного подумав, я нащупал справа от себя небольшой осколок пробитого потолка и, зажав его между пальцами, запустил прямо в лоб этого заболдыги. «Эй!» Бросок получился довольно сильный, а сам гном подлетел с места еще до того, как успел проснуться. Рухнул обратно на кресло, смотря на меня пустым взглядом. «Здоров!» — ухмыльнулся я, добродушно ему помахав. эм э -э -э выдал он, потирая голову до зеленых гоблинов нажрался да удивительно но в его взгляде даже намека на сомнение в собственной правоте не возникло ну ответил я с той же улыбкой с кем не бывает чего синять что а ты не знаешь удивленно пробухтел гном схватившись за голову обеими руками что за дерьмовые Эль, мне подсунули голова болит словно камнем прилетела. «С кем не бывает?» ответил я, еще сильнее усмехнувшись. «Так чего синячишь?» «А что еще мне делать?» простонал гном, вновь опустившись лицом на стол, положив щеку прямо на борду. «Копать? Взрывать? Какой в этом всем смысл?» «Впервые вижу гном, уставшего от работы». Хохотнул я, а тот поднял голову с прищуром глянув на меня. «Я люблю работать», — сказал он спустя пару секунд. «Я не люблю работать, когда в этом нет никакого смысла. Вся наша жизнь больше не имеет смысла. Зачем нам напрягаться, если скоро все закончится?» Гном, словивший кризис среднего возраста. «Удивительно. Значит, решил топить настоящее вине. «В Элле?» — поправил меня этот забулдыга, снова подозрительно прищурившись. «Ты же в моей голове, да? Ты что, не знаешь разницу?» «Может, знаю, а может и нет», — ответил я, пожав плечами. «А может, просто хочу, чтобы ты рассказал? И вообще, я же гоблин, ты в курсе?» «Да», — протянул он. «А можно мне вместо...» «Гоблина... это...» Лежащая на столе голова как-то резко багровой краской залилась. «Бабу какую, а? Красивую такую?» «Ага», — ухмыльнулся я. «С карданом, как у парохода, да?» «Да, да», — закивал тот. «С походом, да». Смотря на этого гада, я несколько секунд старался держать на лице максимально каменную рожу. «Хрен тебе!» «Да почему?» «Все уже уплочено!» С той же ухмылкой ответил я. «Может, в другой раз повезет?» «Зараза!» Простонал тот, снова опустив голову на стол. «Слышь ты! Чем тебе гоблины не угодили, а?» Скорчив презрительную рожу, я сложил руки перед собой, делая вид, что на него обиделся. «Мы же классные!» «Гоблины, зелёные!» — пропыхтел тот себе в бороду. «А ещё воняют. Одни голословные обвинения и дискриминация!» Кивнул я, продолжая обижаться. В ответ на это гном снова поднял взгляд, и в его затуманенном Элем взгляде впервые пробежало что-то очень сложное. «Даже так?» — сказал он сам себе. «Теперь даже гоблины». «Гоблины что?» Улыбнулся я, но мой собеседник не ответил. Лежа вот так, он некоторое время молчал, а затем резко поднял взгляд, смотря прямо на меня. «Почему гоблин?» Спросил он шоком на лице. «Я ж в твоей голове, помнишь?» Ответил я, пожав плечами. «Ты мне скажи «М-м-м...» Смотря на меня, он неосознанно потянулся за каменной кружкой. Погоди-ка, сказал он, когда точно убедился, что она пуста. Я что, завидую гоблинам? <хи> Оскалился я, наклонившись вперед. Какой интересный вывод. И почему ты к нему пришел? Но как? Удивился тот. Ты ведь гоблин? «Потрясающее наблюдение!» — кивнул я, а тот аж чуть не подавился. «Гоблины ведь!» Снова уйдя в себя, он прошептал это совсем тихо. «Невозможность иметь детей — это единственная проблема, которая их никогда не коснется, да?» «В самом деле?» Продолжая улыбаться, я поднял руку и показал на себя указательным пальцем. «Значит, как ты думаешь?» «Почему я здесь?» «Потому что я в самом деле вам завидую!» Ответил тот как-то уж очень честно. «Мы создали так много, мы познали так много, но все это больше не имеет смысла. Без потомков кому можно это передать? Без детей, кто это унаследует, все бессмысленно!» «Хм...» <связывая> Выдохнул я, задумчиво потирая щеку. «Презираю тот день, когда к нам пришли люди! Ненавижу себя за то, что не смог никого отговорить от этого союза!» Причитающий гном вновь упустил голову на стол, кажется, собираясь спать. Решив, что этого мало, я поднялся с места, медленно прошелся до каменного стола, взял его пустую кружку и, окунув бочонок, доверху наполнил ее странной бодягой, называемой Элем. А затем, вернувшись обратно, шумом грохнул ей о стол прямо перед носом у засыпающего гнома. «О!» — выдохнул тот, подорвавшись с места, глянул на полную кружку и непонимающим взглядом посмотрел на меня. «Ты же все еще в голове, да?» — спросил он с тупой рожей. «О чем это ты?» — ответил я, прикидываясь дурачком. «Вот», — сказал он, кивнув на свою кружку, — «ты же сам её только что налил». «Да?» Бородатый старикан несколько раз хлопнул глазами, а затем просто пожал плечами. «Очень удобно». «Ага», — согласился я, усаживаясь рядом. «Ты ведь был против союза с людьми, да?» «И не я один», — ответил тот, запрокидывая кружку прямо в горло. «Людям нельзя было доверять. Наши технологии и ресурсы — все пустяк. Знали бы мы...» Поставив опустевшую кружку на стол, он внимательно посмотрел на меня. «Знаешь, что я думаю?» — спросил он. Вместо ответа я просто сильнее наклонился вперед, приготовившись слушать. «Я думаю, это все было спланировано им заранее». «Им?» — переспросил я. «Их богом, – сказал тот, неся в своем голосе чистую и нескрываемую злость. «Он специально тогда так поступил!» Хм, наклонившись еще немного вперед, Я тихо спросил съедаемого ненавистью гнома. «Объяснишь?» «Сам посуди», — прорычал он, стиснув зубы. «Все знали, что мать-земля была его союзником. Но когда тот мерзкий демон ее атаковал, когда он схватил ее, этот ублюдок ничего не сделал. Он просто стоял и смотрел, как нашу богиню убивают». «И даже палец о палец не ударил, чтобы ее спасти!» «Разве это не звучит слишком надуманно?» — улыбнулся я. «Так бы было, если бы он был не так силен, но мы-то знаем!» Голос гнома стал еще более злым. Нет, этот демон, ни даже звериный бог не смогли стать ему противником! Он скрывал свою силу, но зачем?» «Почему он не помог матери-земле, когда был там совсем рядом?» «Потому что хотел ее смерти?» Переспросил я, приподняв бровь. «Именно так», — кивнул гном. «Он хотел, чтобы она умерла, потому что его цель не только он. Понимаешь?» Разозленный гном силой стукнул по столу обеими руками. «Все мы! Все мы были его целью!» У него нет союзников. Нет, это никогда не было. Именно поэтому эта баба в лесу от него прячется. Она знает, что когда он истребит своих врагов, то примется за собственных союзников. Откинувшись на спинку стула, я смотрел на этого парня и думал, что в его словах есть что-то, что я до сих пор упускал. Мать-земля была убита. Сказал гном, снова погружаясь в полубессознательную дрему. «Без нее все наши дети так и останутся безжизненным камнем. Без нее у нас больше нет жизни, только смерть. Он добился своего, просто ничего не сделав». «Ясно». Выдохнул я, поднимаясь с места и смотря на вновь засыпающего коротышку. Значит, та женщина, тот бог, которая была убита в предыдущей войне и которую бросили в ущелье, где мы сейчас живем, была на самом деле мать-земля. Подняв руку, я посмотрел на свою раскрытую ладонь и сильно ее сжал. Сила, которой я обладаю, во многом перешла мне от нее. Возможно, я даже должен сказать этим карликам спасибо, но... Утратив своего бога, они больше не имеют будущего. Похоже, гномы этого мира и правда рождаются в камне, питаются камнем и даже умирают, пропадая в камне. Интересная раса. Очень жаль, что для нее в этом мире уже все кончено. Обернувшись назад, я медленно пошел к двери этого маленького дома, Припомнив в голове ту черную дымку, запертую в алтаре звериного бога, демоны. Ха. Ну да. Как еще люди-гномы могли таких существ назвать? Разумеется, демоны. Кто же это мог быть еще? Оглянувшись на спящего за столом гнома, я потянул рукоять к каменной двери и медленно покинул этот дом. Не думаю, что мне по силам этим парням помочь. Прежде всего сперва мне нужно отыскать своих.